Глава 10. Сонное царство. Несмотря на ужасную усталость и бессонную ночь, Даша ровно в восемь уже была в Агаве. Ее впустили в офис и оставили одну. Она сразу принялась за уборку. Действительно, на столе у Маши опять стоял дивный букет желтых роз. Но несли, подумала Даша. Как бы все-таки узнать, чем эта фирма занимается? Но никаких бумаг на поверхности не было, а подходить к компьютеру она опасалась. «Петьку бы сюда, он мигом разобрался бы», — с тоской подумала она. «Надо что-то придумать и привести его в Агаву. А вообще надо попросить маму купить ей компьютер, а то она уже давно отстала от жизни». За всеми этими мыслями Даша не заметила появления Маши. «Привет, Даша!» От неожиданности девочка даже вздрогнула. «Привет, Маша, а вам и вправду цветочки принесли. Я же говорила, ну как дела? Слушай, подруга, ты чего такая зеленая? Ты часто мне голодная?» «Да нет, просто ночь не спала, у нас в доме разборка была». «Какая разборка?» «Да не знаю, вроде кто-то пытался залезть в квартиру к соседям, они их поймали, милиция, понятые, то да все всю ночь спать не давали». «Понятно. Тебе еще долго убираться?» До да минут двадцать». «Вот и хорошо. Мы с тобой кофейку попьем. У меня пирожные вкусные есть. Мне вчера подарили, но я их не ем. Фигуру берегу. А тебе в самый раз. Заканчивай поскорее». Даша взглянула на часы. Было начало десятого. «А почему это вы так рано пришли?» «Да мне чем раньше из дома слинять, тем лучше. Я у тетки живу. Она такая злыдня, не дай бог». Просыпается и начинает ворчать. Прямо с утра настроение портит. Вот я нынче убежала, пока она еще глаза не продрала. «Да ладно тебе, и так все блестит. Давай мы руки и будем кофе пить. Ты кофе-то пьешь?» «Если растворимый с молоком, да. А лучше чай». «Чай? Пожалуйста, сделаю тебе чай. Это не проблема». Маша кинула в кружку пакетик чаю и залила его кипятком из электрочайника, а себе приготовила кофе в кофеварке. О, хорошо, люблю попить кофейку на свободе. А ты ешь пирожное, не стесняйся. Что не даешь, возьмешь с собой. Ну что вы, зачем? У вас же тут люди работают. И этим людям и без пирожных неплохо обойдутся. И знаешь что? Называй меня на «ты». «Какая она славная!» — подумала Даша. откусывая и вправду восхитительное пирожное. Надо с ней подружиться. А я, между прочим, уже закинула насчет тебя удочку. «Какую удочку?» — не поняла Даша. «Насчет твоей работы». «Ой, правда? Спасибо». «Но это лишь на той неделе выяснится, пока рано благодарить. Слушай, а как будет, когда школа начнется? Или ты только до школы подзаработать решила?» «Да нет, я думаю, мне можно будет приходить не к восьми, а, допустим, к семи. Я тогда все успею», – взмолилась Даша. «Тебе здорово деньги нужны?» – сочувственно спросила Маша. «Да, меня отец пьет. Это хуже некуда, это я знаю. У меня у самой отец пьяница горький. Я потому и подалась в Москву к тетке. Просто сил не было глядеть на все это». «А ты откуда?» Я-то? «Из Пскова. Знаешь такой город?» «Знаю. Очень красивый город. Не о, что ты там была». Даша была в Пскове, когда они с мамой ездили на машине в Пушкинские горы, но сказать об этом нельзя. «Ага. Была еще маленькой. У мамы там родня жила». «Да? А как их фамилия? Вдруг я знаю?» «Васильевы». «Ну, у Васильевых в Пскове, как собак нерезанных», засмеялась Маша. Маш, а вот скажи. Мне интересно, чем эта фирма занимается? Торгует? Торгует. Всем понемножку, а в основном винами. Винами? Ага. Выходят на алкаши работаете? На алкашей? Да и нет, подруга, подымай выше. Мы поставляем в Россию всякие французские, итальянские вина. Дорогие, и изысканные. Алкашам они не по карману. Поняла. — сказала Даша и решила больше не углубляться в эту тему. — А почему же тогда вы называетесь Агава? Это же вроде мексиканский цветок. — А, нет, тут совсем другое. Эту фирму основал Андрей Гаврилович Авилов. А-гав-а. Поняла? — Поняла, только вроде бы директор-то ваш Вадим Петрович. — Директор, да, а хозяин Андрей Гаврилович. Но он в основном за границей живет, во Франции. — Поняла. Богатый, наверное. — Богатый? Надо думать. — А ты его видела когда-нибудь? — Сколько раз, когда приезжал. У него, говорят, не одна эта фирма, много по всему миру. — А он старый? — Старый. Нет, что ты. Ему лет 35. И такой клевый мужик. Вот бы подцепить такого. — Ты подцепишь. Ты красивая, — убежденно сказала Даша, чем окончательно растопилось сердце Маши. Время близилось к десяти. «Всё, подруга, кончаем посиделки», — сказала Маша. Даша мгновенно вымыла посуду. «Так я пойду?» «Иди, подруга, иди. До понедельника. До понедельника, Маша. Даша, пирожные ты возьми. Спасибо». Даша вышла на улицу страшно довольная. Вон сколько всего она нынче узнала. И с Машей подружилась. В понедельник она вполне сможет продолжить свои расспросы. При таких отношениях это будет выглядеть вполне естественным любопытством. И, безмерно гордая собой, она понеслась к дому. Вид, прошитый выстрелами двери, напомнил ей о том, что придется все объяснять маме. Надо ей позвонить, хотя она же сегодня выходная. Даша ворвалась в квартиру. Стас и Петька крепко спали. Но Даша было не до сна. Она набрала номер, оставленный вчера мамой, и та почти сразу схватила трубку. «Дашка, слава богу, я звоню-звоню. Ну что там у вас?» «Нормально. Подожди, мама, что у тебя?» «У меня все тихо и спокойно. А у вас что-то случилось, да?» «Случилось, но все в порядке. Я могу, наконец, приехать домой?» «Можешь. Только не пугайся, когда увидишь дверь». «Боже мой, Даша, что с дверью?» «Да попортили немного. Ничего страшного». «Даша, ты поедешь сегодня со мной на дачу». «Мама, Стасик. «Ладно, мы это еще обсудим». «Даш, а Кирилл не звонил?» «Нет, не звонил». Александра Павловна буквально ворвалась в квартиру. «Даша, что тут было? Перестрелка?» Перестрелка я бы это не назвала. Стреляли только с одной стороны». И Даша подробно рассказала маме все, что тут произошло. «Кстати, тебя просили позвонить в милицию». «Я туда поеду сама. Только, мама, мы про все эти дела – ни слова. Мы просто готовились к визиту грабителей, и все». «Да, я понимаю». «Боже мой, если бы кто-то еще неделю назад рассказал мне, что я сама буду вытворять, сбивать со следа бандитов, уходить от погони...» Тут на кухне появился заспанный Петька. «Ой, тетя Саша...» «Доброе утро!» При этом он украдкой взглянул на Дашу. В его взгляде читался вопрос. Даша незаметно кивнула и подняла большой палец. Мол, все отлично. «Петя, если ты годам 50 не получишь Нобелевскую премию, я буду очень разочарована», заявила со смехом Александра Павловна. «Кажется, еще никто не приклеивал воров к коврику. Вот уж поистине гениальная идея. Вот если бы еще воры не носили с собой оружие...» Скажи спасибо, мама, что у них с собой гранаты не было. Тетя Саша, а у вас как обошлось? Нормально, хотя и не без приключений. Дело в том, что Славик испугался, что если я ускользну, они могут явиться к нему. Ну, устроили целый спектакль. Сначала мы долго и очень громко ругались у входа в гараж. Я орала, что он мерзавец и халтурщик, что ноги мои больше у него не будет. И все в таком роде. Напоследок я закричала, что не желаю даже на лишний час оставлять свою машину в этом заведении. Потом мы пошли в гараж. Он посадил за руль моей машины свою сестру Арину, которая случайно к нему зашла и согласилась нам помочь. Ариша напялила темные очки и мою жикетку, так что издали ее вполне можно было принять за меня. И она на бешеной скорости унеслась, А я легла на заднее сиденье в машине Славика, и он увез меня к себе домой, где я благополучно и переночевала. «Вижу, тетя Саша, вы тоже не скучали», заметил Петька. «Если бы ты знал, Петя, как я хочу поскучать немножко». «Дашка, ты решительно отказываешься ехать со мной на дачу?» «Решительно». «Нет, Даша, ты поезжай с мамой. Я прекрасно и один справлюсь», сказал Стас. «Нет, мама, ты же знаешь, его нельзя тут одного оставлять». «Но я же буду с ним. Мне только завтра утром надо вернуться», – воскликнул Петька. «Вот видишь, Даша, Петя побудет со Стасиком, а мы бы поехали на дачу. Бабушка так волнуется, так скучает». «Правда, сестренка, съезди на дачу», – посоветовал Стас. «Мама, тебе же надо еще в милицию позвонить». Еще неизвестно, сможешь ли ты сама сегодня уехать? Мало ли, сколько они тебя продержат? Ну, я им не дамся. Ох, а ведь еще надо что-то сделать с дверью. Придется, видно, ее менять. Но это уже на той неделе. Кстати, Петя, а что будет с ковриком? Да я принесу еще растворители, и все будет отлей. Не волнуйтесь, тетя Саша. А твою дверь, Стасик, я думаю, надо пока так оставить. А вы еще кого-то ловить намерены? Ужаснулась Александра Павловна. «Да нет, на всякий случай!» Раздался телефонный звонок. Александра Павловна подошла. «Алло! Добрый день!» «Кого, Дашу?» «Да, пожалуйста, Даша!» «Тебя!» Даша схватила трубку. «Я слушаю!» «Даш, привет! Это Юра!» Дашку разом бросила в жар. «Юра!» За всеми событиями она напрочь забыла о нем. Хороша любовь. «Привет. Ты давно приехала?» «Нет». «А это кто подходил? Твоя мама?» «Да». «Тебе сейчас неудобно говорить, да?» «Да». «Ты мой телефон не забыла?» «Нет». «Позвони мне, как только сможешь. Я буду ждать. Позвони обязательно». «Да». «Я очень соскучился. Очень». «Да». «Ну, все, я жду звонка». «Да». «С кем это ты так односложно беседовала?» поинтересовалась Александра Павловна. «Да так, с одним знакомым». Стас, понимающе усмехнулся, а Петька навострил уши. «И чего он от тебя хотел, этот знакомый?» спросил он. «Да ничего, просто он дурак, и не хочу я больше про него говорить», отрезала Даша. Кажется, у Дашки завелся какой-то новый мальчик, догадалась Александра Павловна. Ну ладно, ты тут пока решай, ехать тебе на дачу или нет, а я наведаюсь в милицию. Может, лучше позвонить? — спросил Петька. Нет уж, они меня могут целый день продержать. Сейчас они заняты, приходите попозже. А у школе я сама явлюсь, придется им действовать побыстрее. Я им дам разгон, воздействую личным обаянием. засмеялась Александра Павловна. Едва за ней захлопнулась дверь, Стас и Петька разом выдохнули. «Ну, есть новости». «Еще какие!» «Вадим Петрович только директор, а хозяин Агавы...» «Кстати, она торгует дорогими французскими винами». «Тогда почему Агава?» спросил Стас. «Потому что хозяина зовут Андрей Гаврилович Авилов. А-гав-а. Понятно?» «Андрей Гаврилович Авилов, ты уверена?» Охрепшим голосом спросил Стас. «Уверена, мне Маша сказала!» «С ума сойти! А ты его знаешь?» «Я его видел раза два. Но это папин очень близкий друг. Теперь понятно, как папа попал в эту фирму». «И что ты думаешь, этот самый старый друг теперь преследует твоего отца и тебя?» Вмешался Петька. «Я не знаю». В конец растерялся Стас. «Вообще-то, не думаю. Отец всегда так хорошо о нем отзывался. Но, насколько мне известно, он... Он живет во Франции. Стасик, а что, если твой папа у него?» «У него интересная мысль». «Но тогда кто же за вами охотится? Хотя, в общем-то, все логично», — задумчиво проговорил Петька. «Что логично-то?» — осведомилась Даша. «Будем считать, что в данном случае Агава – фирма дружественная, и твой папа, Стас, с ней сотрудничал». «Постой, я кое-что придумала», – перебила его Даша. «Я в понедельник спрошу у Маши, не знает ли она хорошего переводчика с нескольких языков. Я, мол, устроилась еще в одну фирму, и там нужен такой переводчик». «А она не насторожится?» «Посмотрим. Хотя вообще она ко мне хорошо относится. Вот даже целую коробку пирожных дала». Ох, ты, роскошь!» – воскликнул Петька. «Петь, а ты какую-то логическую цепочку тут разматывал», – напомнил Стас. «Да, так вот, я полагаю, что твоего папу преследуют не агавщики, а либо их партнеры, с которыми они вели переговоры, либо их враги». «Ну, тут ничего нового нет», – пожал плечами Стас. «Пусть Лаврия в понедельник действительно про переводчика спросит». А если она даст координаты отца, значит, она не в курсе, твоя Маша. Ой, не могу больше, я так устала, мне так все надоело. Давайте до понедельника про это больше говорить не будем, а то я умру, — взмолилась Даша. Правда, сестренка, иди поспи, а то в самом деле свалишься. И обязательно поезжай на дачу, подыши воздухом. Отвяжись, — огрызнулась Даша и впрямь уже едва держась на ногах. Она побежала к себе, незаметно схватив трубку радиотелефона, легла на кровать и набрала заветный номер. «Юра, это я, Даша!» «Наконец-то! Даш, когда увидимся? Ты сейчас свободна?» Даша глянула на часы. «Двенадцать. Надо поспать хотя бы два часа, еще привести себя в порядок». «Раньше четырех не смогу». «Хорошо. Давай встретимся в четыре. Тебе где удобнее?» «А мы и куда пойдем?» «А тебе куда хочется?» «Я не знаю. Может, в зоопарк?» «В зоопарк? Отличная идея. Тогда в четыре у метро баррикадное устроит. «Конечно. Договорились». «Тогда до встречи». Сердце от радости выпрыгивало из груди. Но и спать тоже хотелось. Даша поставила будильник на половину третьего, прилегла и сразу провалилась в сон. Когда Александра Павловна вернулась из милиции, все дети спали. Стас с Петькой на угловом диване в большой комнате, а Даша у себя. «Бедолаги», — подумала Александра Павловна, — «что им пришлось пережить? А Стасик, какой он бледный! Что же это за жизнь, если дети каждый день подвергаются опасности? Ну какие они все хорошие ребята! Дашка настоящая маленькая женщина, хозяюшка, столько берет на себя». Добрая, самоотверженная. И как хорошо, что у нее со Стасом отношения, как у брата с сестрой. А Петька, из него наверняка в жизни будет толк. Да, что это за новый мальчик? Возвращаясь, Александра Павловна столкнулась внизу с Эльгой. И что только та ей не наболтала. Судя прочего, и о каком-то мальчике, который провожал Дашку, и про которого она сказала, что это ее двоюродный брат. Нет у нее никаких двоюродных братьев. Наверное, это он звонил. «О, где взять силы на все, тем более, когда неизвестно, где Кирилл, что с ним?» Александра Павловна уронила голову на руки и уснула за кухонным столом. «Вся квартира теперь являла собой сонное царство, как будто злая фея усыпила их всех».